В эту самую минуту изнутри кабинета раздался энергичный стук в дверь и сильно задергалась замочная ручка. Коржоль побледнел и выразительно взглянул на своего человека. «Разве там еще?» – с беспокойством спросил он его в полголоса. «Тамс? Я, как вы приказать изволили, не пустил их, и даже стеклянную дверь с террасы нарочно колом подпер, чтобы не вышли». Очень плакали и стучались. Балван, в бессильной бешеной досаде прохрипел ему граф: "Господи, что же это будет теперь? Что это будет?" думалось ему. Увидит вся эта сволочь скандал на целый город. А стук из кабинета между тем продолжался порывисто, нервно, не прерываясь ни на мгновение. "Отворите! Отворите мне двери!" Отчаянно кричал оттуда, вне себя до иступления, раздраженный женский голос. Евреи всполошились еще более. «Ага, это она! Она самая и есть! Она!» Завопили они на все лады, уже заранее торжествуя свою победу. «А что, не наша правда? Это так-то честью клянусь, что никого нет! Ха-ха! Хорошо, честью!» Ну, теперь и ми пошлём за полиция, пускай она сама отворяет. Этого только бы и не доставало в довершении всей прелести и без того уже великого скандала. Допустить, чтобы полиция открыла здесь Ольгу, Каржоль разумеется не мог, и потому поспешил остановить одного из наиболее юных и юрких житков, который уже собрался было бежать к полицмейстеру. Не надо Я сам отварю, сказал он евреям. И вы сейчас увидите Тали. Ключ повернулся в замке, и пред изумлённой кучкой в распахнутой двери предстала бледная, негодующая, глубоко потрясённая дочь генерала Ухова, столь хорошо знакомая в лицо всему украинску. Для евреев это было до того неожиданно и такое постигло их разочарование, что они сразу смутились и даже сконфузились до последней степени, как только можно себе представить. «Не та! Что же это такое?» В полном недоумении переглядывались они между собой. «Теперь вы убедились? Довольно с вас?» – обратился к ним граф. «Довольно? Ну так вон, в сию же минуту!» «Что вон? Зачем вон?» Когда, может быть, там ещё есть наша девица, наконец-то очнувшись, заговорили в кучке, но уже далеко не с прежней бойкостью и уверенностью. Может быть, она запрятана в другую комнату. Что мы знаем? Надо обиск на поверка сделать. Но тут к крайнему удивлению графа, к евреям выступила вдруг сама Ольга. Здесь нет никакой вашей девицы. сказала она голосом, дрожащим от волнения. Теперь, по крайней мере, нет больше. Но ночью был кто-то. Это, наверное. Я слышала женский голос. И этот человек, указала Ольга на графа, ночью же увел ее куда-то. Шма из Роэль. О, значит, она в монаштире. Ваймир, она в монаштире уже. В смятении всполошились и загалдели евреи. Бо хорим, горестно воскликнул Айзик, с мольбой обращаясь к товарищам и в отчаянии ломая себе руки. И кучка вслед за Айзиком, опрометью кинулась вон из прихожей, а через минуту уже ни души еврейской не осталось ни только во дворе, но и у ворот на улице. Всё это гурьбой хлынуло к монастырю в самом тревожном и злобном возбуждении.